Глава 13. Четверг. "Семь, семь, откройся", потребовал Саша, едва мы оказались перед моей дверью. Боже, он донёс меня до моего дома и поднял на мой этаж, третий, без лифта. Мне было категорически неудобно, а вот ему казалось, это не приносило никакого неудобства. Он будто бы даже не слишком устал. Всё ещё держал меня легко и свободно, лукаво улыбался и поигрывал бровями, когда наши взгляды случайно или не случайно встречались. Я в ответ хмурилась или громко цокала, но при этом чувствовала смущение и благодарность. А ещё его напряжённые плечи под своими руками и ладони, прижимающие меня к нему. Без ключей симсим -сим не открывается. Я усмехнулась и полезла в свою сумочку. Однако это было бы куда проще сделать, если бы я стояла на своих двух. Сейчас в одной руке были босоножки, а другой я бы немало воскресенского за шею, и нужно было очень сильно извернуться, чтобы добраться до ключей. Нахмурившись, я взглянула на Сашу. Может, поставишь меня уже на грязный пол? Он скептически загнул бровь. Я скользнула взглядом по бетонной площадке, тут же почувствовала в себя неуютно. Конечно, не шибко хотела щеголять босыми ногами в подъезде. Саша, по всей видимости, заметил, насколько брезгливо я скривилась, хохотнул, и этот глухой звук эхом отразился от стен, теряясь в сыром воздухе. Ты такая смешная, да, прямо обхо хочешься. буркнула я, снова недовольно косясь на воскресенского. У меня одна босоножка целая. Я могу опереться на одну ногу или не Но озвучить своё предложение до конца, я не успела, лишь приглушённо пискнула, потому что Саша ловким и крайне неожиданным движением опустил меня вниз, и уже через секунду я действительно стояла на своих двух, точнее, на носках его белых кроссовок. Чтобы не упасть, пришлось и второй рукой обнять его за шею. Жест получился непроизвольным, и я далеко не сразу поняла, что прижимаюсь к нему всем телом. Боже, а можно без таких резких движений? Предупреждай хотя бы в следующий раз, фыркнула я и вздернула подбородок, чтобы смотреть Саше в лицо. Но кто же знал, что он будет так близко? Дыхание оборвалось мгновенно. как по щелчку пальцев, потому что в следующую секунду я уже забыла даже о том, что человеку для поддержания жизнедеятельности необходим кислород. Сердце замерло и весь мир тоже. А может, он просто исчез или сузился до небесно-голубых глаз, в которых закручивался целый водоворот эмоций: заинтересованность, лукавство, удовольствие, желание И его ладони оказались на моей талии, не давая мне упасть. Наверное, понимал, что удерживать равновесие, пусть даже обхватив его руками, мне всё равно не очень легко. Без резких, уточнил он, слегка наклоняя голову вбок. Ещё одно излюбленное движение. Мне почему-то казалось, что он дышала насмешкой или игрой. Хорошо, в следующий раз предупрежу тебя. В следующий раз просто не делай их, прошепел я, слегка отстраняясь, чтобы хоть немного увеличить расстояние между нами. Но было ли это вообще возможно, если я прижималась к нему грудью, обнимала за шею и чувствовала его бедра своими? Пусть и даже сквозь слои одежды, это все равно кружило голову до невозможности. Доставая ключи, деви мовочка, я держу тебя. предупредил Саша, крепче обхватывая мою талию. И вот мало ему было той неловкости, которую я уже ощущала, потому что он снова гаденько усмехнулся, изгибая бровь. Или хочешь ещё немного побыть в моих объятиях? А может, даже чуть дольше, чем немного. Оставь весь свой разврат при себе, Саша, буркнула я, убирая от него руки и полезла в сумочку, чувствуя, что точно не упаду. Он держал так крепко, и хотелось доверять этим твердым, уверенным рукам. А еще я постаралась в очередной раз не сильно удивляться тому, как он повзрослел и что теперь передо мной стоял не мальчик, а мужчина. Пусть даже с этим мужчиной мы не сходились ни в одном мнении. Ключ нашелся быстро. Не пришлось краснеть лишние две-три минуты и молеть от ощущения держащих ладоней. легко сминающих ткань платья, хотя последнее я бы, может, и продлила, но дрожащие пальцы уже выудили из сумочки извиняющую связку и со второй попытки сунули в замочную скважину. Саша все это время терпеливо ждал, страхуя меня, и не предпринимал никаких попыток, за которые можно было бы получить в лоб. Когда дверь была открыта, я дернула ручку слишком резко. Но постаралась сохранить вид полнейшей невозмутимости, чтобы казалось, будто всё так и задумано. Саша помог мне переступить порог, придерживая за локоть, и я с облегчением вздохнула. Неловкая ситуация наконец подошла к концу. Я развернулась к нему, всё ещё слишком ярко ощущая каждый сантиметр тела, которого он касался. Целый эфир верк эмоций в груди. улыбнулась, поправила волосы, заведя передние пряди за уши и кивнула. Спасибо за помощь. Он усмехнулся краем рта. Пожалуйста. Наступила тишина. Я не знала, что ещё стоит сказать в таком случае. А Саша, во всей видимости, ждал следующей реплики от меня. Я не слишком отдавила тебе ноги? Мне было всё равно, пусть бы даже этой фразе Присудили премию самое глупое продолжение разговора в мире. Пусть бы даже эту премию присудила ей я сама. Не слишком? посмеялся Воскресенский и посмотрел на свои кроссовки. Они оставались все такими же идеально чистыми, как и в начале дня. И как у него это получалось? Я бы из глаз дал их уже тысячу раз. Отлично. Да. Разговор явно не задался с самого начала. А ведь иногда мы неплохо и разговаривали практически обо всем на свете. Что в этом случае положено сказать? Предложить зайти на чай? Не очень мне хотелось сейчас его чаем угощать, даже в знак благодарности. Одного такого раза нам уже хватило. Сказать пока и закрыть дверь? Вроде не очень вежливо. Стоять как истукан и молчать глупо. Видимо, на этом варианты заканчивались. У меня никогда не было проблем с общением, но сейчас не хватало только стрекотания сверчков на фоне. Я кашлянула, снова поправила волосы движением кисти, перекидывая кудри за спину, и взглянув в лицо Саше, поинтересовалась неожиданно даже для самой себя. Хочешь вспомнить, как пахнет кардамон? Он тоже удивился, приподнял брови, но уже через мгновение, улыбнувшись, кивнул. Эта мысль появилась у меня в голове внезапно, необдуманная толком, странная и скрометная, вспыхнувшая как спичка, как маленький властный порыв. Я ведь не хотела приглашать его, а в итоге слова слетели с языка так быстро, что я не успела проконтролировать это. Просто вспомнила его вчерашнюю фразу: "Я не помню, как пахнет кардамон". От них веяло проедающей тоской и горьковатым одиночеством. Проходи. Я сделала шаг назад, освобождая прихожую. Саша переступил порог, закрыв дверь негромко хлопнувшую за широкой спиной. Я сцепила перед собой руки и закусила губу, наблюдая, как он разывается, а потом прошла в сторону кухни. Слышишь, что Саша направился вслед за мной, и чувствуя лопатками его взгляд, его присутствие в квартире, от этого все мои чувства будто разом обострились. Но мне не было дискомфортно. Совсем наоборот. Для меня было странно вдруг понять, что от воскресенского веет уютом, который я не могла себе объяснить. Да я и не пыталась вовсе, чего уж там. Подошла к навесным кухонным шкафам цвета слоновой кости и, надавив на створку, открыла её. Среди нескольких одинаковых баночек со специями и приправами отыскала нужную. Саша всё это время терпеливо молчал, стоя у стола. Целый склад смеющийся голос в спину. Конечно, парировала я, даже не пытаясь сдержать улыбку и откручивая крышечку небольшой склянки. Тебя ждали. Мало ли что ещё ты не пробовал. Травку не пробовал? Она тоже есть. Я громко цокнула, оборачиваясь к нему. Он стоял, прислонившись бёдрами к столу, руки в карманах, лёгкий наклон головы, лёгкое ухмылка. поблескивающие теплом голубые глаза. Он не выделялся из этой комнаты и обстановки, будто был её частью, будто каждый день стоял вот так, перебрасываясь нелепостями, за которые мне хотелось настучать по его голове. Я сделала шаг к Саше, протягивая баночку с кардамоном. Приятный запах. Я иногда добавляла эту пряность в чай. Он получался насыщенный и терпкий. с отдалёнными нотками лимона и имбиря. Аромат свежий и островатый, яркий-яркий, прекрасно узнаваемый, если знаешь, как он ощущается. Саша тоже шагнул навстречу, оттолкнувшись от стены, и принял из моей ладони маленькую стеклянную ёмкость. Чувствуя странный прилив сил от его прикосновения к моим пальцам, я наблюдала, как Саша подносит склянку к лицу и вдыхает аромат. Несколько секунд на его лице читалась задумчивость. Он запоминал этот запах, который теперь всегда будет ассоциироваться у меня с ним, с этой кухней, с медовым светом заходящего солнца, которым пропитался каждый сантиметр комнаты, с призрачным ощущением прикосновения пальцев Саши к моим, с неровно бьющимся сердцем и умиротворением, прочно поселившимся в груди. Запах кардамона Саша поднял на меня взгляд и улыбнулся. В его глазах мелькнуло облегчение, всего на секунду, но я успела заметить. Спасибо. Это было тихо и до дрожи в пальцах нежно. Я улыбнулась в ответ, сцепив руки за спиной и кивнула. Теперь будешь знать. Лучи солнца касались его лица, подсвечивая чистую кожу. Её глаза поблескивали в тёплом свете. Запах кардамона наполнил комнату. Теперь уже не забуду. Дыхание оборвалось. Был ли в этих словах какой-то скрытый смысл? Или я снова искала там, где его заведомо нет? А была ли разница? Никакой. Потому что в голове вдруг вспыхнуло отчаянное осознание: я не хочу, чтобы этот момент заканчивался. Я хочу растянуть его и намотать на стрелки настенных часов, чтобы они прекратили свой ход, чтобы позволили насладиться этим мгновением и этим парнем передо мной, уютно улыбающимся с банкой молотой пряности в руках. Хотел ли Саша того же? Где была та грань, перед которой я бы точно остановилась? Но ведь мы до неё и не добрались. Или добрались ещё несколько дней назад, ночью воскресенья. Саша приподнял свободную руку и аккуратным движением завёл локон мне за ухо. Яркий, красочный взрыв в голове, порождающий сотни мурашек, которые собираются в затылке, в пояснице, в пальцах рук. Я не смущаюсь, продолжаю смотреть, вглядываться в светлое, открытое лицо. Бороться с желанием прижаться щекой к его руке, чтобы ощутить эту ласку сильнее, и тихо отвечаю: "Не забывай, Как скажешь. Он обрёл руку только через пару секунд, засунул её в карман джинсов и без какого-либо смущения продолжал смотреть на меня, улыбаясь. На щеках появились ямочки, и я почему-то снова обратила на них своё внимание, хотя уже была уверена, что привыкла. Но нет, не привыкла. Ни к ямочкам, ни к его прикосновениям в полной мере. Хочешь чай? Вдруг спросила я, просто чтобы заглушить собственные мысли, которые опять могли зайти совсем не в ту сторону. Тем более сейчас, когда интимность момента так сильно била по всем нервным окончаниям. Могу заварить или кофе. Некоторые добавляют кардамон в кофе. А ты? Спросил Саша, отдавая мне обратно банку с молотой пряностью. Мне удалось взять её, не коснувшись при этом его пальцев. Я небольшая и любительница кофе с кардамоном. Доверюсь твоему вкусу и соглашусь на чай. Тогда садись. Я указала рукой на диван у стены. Саша сидел на этом месте ровно два дня назад. Удивительно. Кто бы знал, что уже так скоро мы снова окажемся здесь вдвоем. Ты бывал тут не так давно. Все знаешь. Или предпочтишь постоять? Раз ты приглашаешь, то я в таком случае присяду. Спасибо. Кажется, в прошлый раз ты хотела меня прибить, как минимум. В его голосе слышалась улыбка. Её трудно не услышать, и трудно не представить, как выглядит в этот момент его лукавое выражение лица. "Как минимум", подчеркнула я его слова. "Что ж, сейчас, думаю, всё пройдёт куда проще, правда?" "Смотри-ка, как необычно". Я по привычке распахнула окно, впуская к нам летний вечер. и вернулась к настенным шкафам, открывая один из них, доставая стеклянный чайничек и чай. Поставила кипятить сухую. Все действия совсем как тогда, во вторник, но даже атмосфера в комнате сейчас была совершенно другой. Я ощущала себя расслабленной и собранной. Тогда же я терялась так, будто мне снова стукнуло 16. Что именно? Ты умеешь просто разговаривать. и не истекать самодовольства каждую секунду. Он хохотнул так дерзко, что я только покачала головой и закатила глаза, добавляя в чай кардамон. Ради этого отыскала в шкафу зёрна и бросила несколько в чайничек. Яркий, свежий, чуть горьковатый запах распространился по кухне мгновенно. Конечно, это я прекрасно умею. Вообще не понимаю, о каком самодовольстве ты говоришь. Не сомневаюсь, Так, ладно. Расскажи про свои стихи. Ты всё это время писала? Вопрос был неожиданным настолько, что я не сразу на него ответила. Впрочем, я бы с большим удовольствием мне отвечала вовсе. Откуда такой интерес к моему творчеству? Я думала, Саша утолил всё своё любопытство ещё сегодня днём, пока гита писало картин. Поэзия уже долгое время являлась моим сокровенным секретом, о котором знали очень немногие. И обсуждать свои стихотворения с ними всегда было комфортно. Но вот Саша дискомфорта не было, нет. Просто отсутствие привычки. Да, ответила я, стараясь сохранять голос спокойным и не выдавать замешательства. Может, Саша просто не придумал, о чём ещё поговорить со мной. Задаст пару вопросов и отстанет. Время от времени накатывает вдохновение. У меня огромное количество зарисовок и отдельные строки. Ну и законченые, конечно, стихотворения. Я подошла к столу и поставила на круглую деревянную подставку стеклянный чайничек с темнеющим напитком. Из носика поднимался пар и закручивался тонкой струйкой. А где хранишь? полюбопытствовал Саша, заглядывая в моё лицо, пока я разливала чай по кружкам. В документе на ноутбуке. Дашь почитать? Исключено. Ты слишком категорична. Слишком. С чувством согласилась я, поставила чайник обратно на подставку и села напротив Саши, сплетая пальцы и подпирая ими подбородок. В голубых глазах так четко было видно желание добиться своего, но я прекрасно знала, что в ближайшее время точно не собираюсь показывать ему свои стихотворения. Один ноль в мою пользу. От этого губы сами растягивались в хитрую улыбке. А взгляд Саши начинал сверкать сильнее, не поддельному прямством и азартом. Как называется то, что ты мне прочитала? Зашел издалека. Ну ладно. Я пожала плечами, глядя на него, сидящего напротив. Саши не откинулся на спинку дивана, и расстояние между нами было не таким большим, каким могло бы быть. В той квартире, наверное. Я никогда не задумывалась. Просто называла по первым строчкам. Оригинально. Прозвучало так, будто он смеялся. Или просто его амплуа настолько въелось в образ, что большинство фраз уже на автомате начинали казаться подколками или намеками на них. Я подняла на Сашу красноречивый взгляд и загнула бровь. Он понял в чем дело почти сразу, скинул руки и в примирительном жесте я округлил глаза. Эй, я серьезно, не издеваюсь. Да ладно, представь себе. Ты всё равно слишком самодовольный, заявила я и сделала глоток чая. Он был идеально горячим, таким, каким надо, и тут же согрел изнутри приятным теплом, стекая вниз. Хочешь меня придушить? лукаво улыбаясь, поинтересовался он. Хочу задушить, невозмутимо парировала я, интонацией выделяя приставку. Придушить это немного, а задушить это совсем. Так зачем отказывать себе в удовольствии? Саша рассмеялся, глядя на меня прищуренными глазами. На его лицо падал вечерний тёплый свет, и кожа казалась почти бархатной, идеально чистой. Всё как в тот вечер 2 дня назад. Из открытого окна до нас доносились звуки города, ассоциирующиеся с концом очередного дня, потому что в полдень город звучал совсем иначе, более суетливо, громко, возбуждённо. По кухне медленно расползалась свежесть, смешиваясь с липкой духотой, и ярким запахом кардамона. Хорошо, согласился Саша, но лишь для того, чтобы задать следующий вопрос. Так стихотворение стало напоминанием о тех отношениях? Нет, я категорично покачала головой. Говорила же, у него нет адресата. Адресата может и нет, но когда ты его читаешь, не вспоминаешь о том придурке, из-за которого расстраивалась. В голове вспыхнуло лицо бывшего молодого человека. Мы расстались больше года назад. Некрасиво, со скандалом и руганью, громко хлопающими дверями, злыми насмешками. Он буквально заставил меня поверить в то, что кроме него я никому больше не буду нужна, и нашел другую девочку, чтобы доказать, что он в отличие от меня не нужным никогда не будет. И как я только купилась на это. Но в тот момент оставаться сильной не получалось. Просто потому, что наш разрыв действительно подкосил меня. Я не верила каждому новому дню, не верилась в себе самой, как можно было не усомниться в собственной значимости. А спустя несколько месяцев до кофейни и латте и рис, грустная песня в колонках, нахлынувшее вдохновение, наверное, впервые за полгода, и законченное стихотворение меньше, чем за час. В тот же момент мне вдруг стало легко. И пришло понимание, которое было так необходимо все эти месяцы. Господи, неужели он действительно заставил меня сомневаться? Это стало уроком и напоминанием на будущее о том, что строить мнение о себе я должна, не опираясь на слова других, тем более тех, кто мною нисколько не дорожит. Нет, я улыбнулась. Вспоминаю только о том, как отпустила сомнения в себе и в своей значимости. А ты сомневалась в своей значимости? Мы расстались не слишком хорошо. А через 2 недели он уже нашёл новую девушку. И мне стало так обидно тогда. Знаешь, из разряда: неужели я действительно не так хороша? Мерзкие мысли, которые он внушил мне. Когда я написала то стихотворение, они отпустили меня. И я больше никогда не сомневалась в себе. И правильно. Никогда не сомневайся. Очевидно, что ты была слишком хороша для него. Я подняла на Сашу удивлённый взгляд. Он смотрел серьёзно, без привычных смешливых искорок в глазах, уверенный в каждом своём слове. "Спасибо", произнесла я и улыбнулась. Саша кивнул в ответ и тоже улыбнулся. "Ладно, твоя очередь рассказывать о горестях отношений", бросила я небрежно и сделала ещё глоток чая. За этой небрежностью укрылось любопытство. Я все еще помнила вчерашний день и наш с ним разговор, завернувший в сторону отношений на расстоянии и поиска компромисса. А еще помнила его категоричную реакцию, которая не могла появиться просто так из ниоткуда. У нее была база, выстроенная жизненным опытом, не иначе. Но Саша сделал вид, что это вовсе не так. Предпочитал не раскрывать все карты. "Эй, это нечестно", воскликнула я почти возмущённо, а он только рассмеялся. И в следующую секунду вдруг заявил: "Ты должна публиковать где-то свои стихотворения". Сперва я подумала, что ослышалась, но секунды шли, а Саша продолжал смотреть на меня так же спокойно, ожидая ответа. "Ты упал, что ли?" "Нет". Я покачала головой и сделала ещё глоток, отчаянно желая спрятаться за собственной чашкой. Почему? Кажется, это было искреннее удивление. Потому что сейчас я не пишу для кого-то, только для себя. Думаешь, все писатели и поэты писали для кого-то, даже когда не были известными? Они хотели этого. Вот в чем отличие. А ты не хочешь? Хочу, но не сейчас. Я отвечала спокойно и не громко. Несмотря на то, что с каждым новым вопросом чувствовала, как пружина внутри меня сжималась всё плотнее, готовая сорваться в любой момент, а Саша почему-то не прекращал попыток докопаться до истины, о которой я не привыкла говорить с кем-то не таким близким, как мама или Гита, например. Лиз, это слишком красиво, чтобы просто оставить их на ноутбуке. Саш, ты услышал одно лишь стихотворение, одно. С чего ты взял, что остальные лучше? Ты говорила, что больше не сомневаешься в себе и своей значимости. Меня словно током прошибло, электрический разряд, пронзивший каждую жилу, каждую вену, каждую клетку внутри. Это другое, отчеканила я в скинав подбородок. Он упрямо покачал головой, и в этот момент мне захотелось задушить его сильнее, чем когда-либо. В чем другое? Это твое творчество. Ты в нём сомневаешься. А твоё творчество это часть тебя. Значит, ты сомневаешься в себе. Саш, я не думаю, что готова сейчас открывать своё творчество на огромную аудиторию. Почему? Потому что статус поэта в издательском и книжном сообществе всегда был для меня чем-то далёким, чем-то, до чего я должна дойти. Когда-нибудь я стану поэтессой, не сомневайся, но не сейчас. Да и что я могу собственно сделать? ворваться в издательство с требованием напечатать меня. Ты можешь шаг вперёд сделать, вдруг сказал он. Смотрел пристально, всё так же чуть прищурив глаза, обхватив ладонями свою кружку, от которой уже не поднимался пар. Руку протянуть, начать действовать хоть как-то. Крупные цели состоят из маленьких свершений, и если ты не решишься и будешь оттягивать дальше, то так и не приблизишься к этой своей цели. Как у тебя всё просто, фыркнула я. А что сложного? Перебороть себя. Саша съёкся, наконец-то, молчало некоторое время, вглядываясь в моё лицо, будто хотел проникнуть в голову и прочитать мысли. Голубые глаза сделалис мягче, и вся настороживость пропала. Кто-то ещё знает, что ты пишешь стихи, поинтересовался он. Конечно, Значит, у тебя есть люди, которые тебя поддержат. Одним из этих людей буду я. Ты же не одна. Над этим нужно думать, произнесла я, закусив губу, и глядит тоже прямо на него, старательно пытаясь не думать над его словами, которые приятно ощутимым плотным теплом отозвались в груди. Мне было невероятно радостно слышать их, но я лишь заставляла себя не отводить взгляд И ничем не выдавать то, как странно целительно на меня действовала его поддержка. Думай и решайся. Ты на меня давишь. Да, но во благо. Слушай, Саш, а не засиделся ли ты? Он чуть не подавился чаем, который как раз допивал. Ты меня прогоняешь? Он действительно будто не верил в то, что я могу это сделать. А ведь я могу. Что ж, пришло время удивлять. Да, верно. Прогоняю, заявила я и поднялась со стула, подхватывая обе наши кружки и относяя их к раковине. Зато, честно, согласился Саша и встал следом за мной, ухмыляясь край мрта. Под моим строгим наблюдением он прошёл в коридор и обулся. А когда выпрямился и снова посмотрел на меня, его взгляд снова стал лукавым и почти понимающим. Нет, правда, подумай. Предпринял он очередную мягкую попытку. Спасибо, что зашел и оставил после себя миллион новых сомнений. Едко попрощалась я. А в следующую секунду он зачем-то нацепил на себя маску самоуверенного эгоиста, и из моей головы будто по щелчку пальцев исчезли все мысли о том, каким приятным собеседником он мог бы быть. Саша нажал на ручку двери, впуская в квартиру подъездную сырость. Я уже собрался уходить, как вдруг обернулся, оказываясь через чур близко, так что пришлось поднять подбородок, чтобы смотреть ему в лицо. Его одеколон смешался с запахом кардамона, и это почти сносило мне голову, мешая трезво мыслить. Не благодари. Хотя нет. Всё-таки можешь поблагодарить. Иди уже. Я вытолкнула его в подъезд, и Саша, смеясь почти в полный голос, подчинился. Спасибо за чай, Дюймовочка. И да, я взял билет на 9 утра следующего понедельника. Это я так рассказываю, потому что мало ли, вдруг тебе интересно. Сердце пропустило удар. Надеюсь, что сейчас не все эмоции, которые я ощутила за столь короткое время, можно было прочитать на моём лице. Потому что если так, то Саша бы заметил всю ту гамму, разобрал бы её, возможно, легко, отделяя одну эмоцию от другой. Растерянность и страх от того, что теперь я знала точную дату, после которой, скорее всего, больше никогда его не увижу. Странное облегчение от того, что он выбрал не пятницу, не субботу и даже не воскресенье. Это значило, что у нас ещё было время, для чего я понятия не имела, но оно просто было, и этого мне в данный момент хватало с головой. Отлично, ответила я, растягивая губы в ехидной улыбке. И только один Господь Бог Знал, каких усилий мне это сейчас стоило. Теперь я могу зачеркивать числа в календаре и отсчитывать дни до твоего отъезда. Ура! А я почему-то так и знал, что ты собираешься делать что-то такое. Какая-то ты очень предсказуемая, дорогая Элис. Брови взлетели вверх сами собой, и я уже приготовилась обрушить на него возмущенную тираду, но Саша только хохотнул, махнул рукой на прощание и спустился по ступеням. на последок обернувшись и подмигнув мне, а я, закрыв дверь, прислонилась к ней спиной и соскользнула вниз. Обхватила руками колени и уткнулась в них подбородком, чувствуя внутри странный осадок после разговора с Сашей. Два противоречивых чувства, и они топили меня одно за другим. Только вот непонятно, какое сильнее: тепло благодарности. приятного удивления от того, что он так настойчиво поддерживал меня и моё творчество, и странное ощущение гадкой невесомости и потерянности после услышанной новости.